Голова 28. восьмая. А дамы колоритны, безусловно, и этот колорит им придаёт флёр лёгкого образования, что дамы те усердно получали в местах, скорее всего, весьма гуманитарных. Свиньин, сделав дело, то есть отчитавшись перед работодателем по текущим делам, отправился прогуляться перед завтраком по поместью мамы Эндельман, узнать, что там есть и в каком состоянии это находится. Его по окончании дела непременно будут расспрашивать на этот счет, и он, как истинный шиноби, должен иметь ответ на все подобные вопросы. Нужно знать, где казарма големов, и желательно знать, сколько в них боевых единиц, на какое поголовье рассчитаны козла лосюшни, сколько в поместье барсулеяний и сколько саламандр несушек. Также нужно предположить наполнение продовольственных и топливных складов, общее количество рабочей силы и многие, многие другие вопросы, которые всегда интересуют добрых соседей. И вот у южного забора поместья он находит одно весьма задымлённое место. Это большое здание, перед которым много телег и всякого люда. Молодой человек, прежде чем отправиться сюда, в землю Эндельман, Кое-что про эти места разузнал. Поэтому он без труда догадался. Это и есть стекольное дело знаменитого стеклодува Лыткина. Мамаша явно дорожит жемчужиной своей. Завод перенесла к себе поближе, чтоб был под боком и присмотром Лыткин. Ведь знаменито красное стекло, да и доход оно даёт немалый. Будь то сокровище моим, держал его я б тоже при себе». И тут он видит своего недавнего знакомца, из-за которого уже имел некоторые неприятности. Конечно же, это был продавец половиков и предверных ковриков. Кубинский! Сам же Кубинский заметил его первым и хотел было нырнуть за телеги, груженные ящиками, но понял, что шиноби его видит, так как сразу приосанился и даже помахал юноше рукой. «Ну, здравствуйте!» «Шалом, алехим вам, почтенный бизнесмен, владелец школ актерского искусства!» — поздоровался юноша. «О, шалом, шалом, шиноби!» — нехотя здоровается предприниматель. «Э, «Как ваши дела? Вы просто так тут слоняетесь или меня искали?» «Я вас искал», — соврал юноша. «Ведь дело между нами еще не кончено. Ваш вексель у меня, и время подоспело наполнить обещание ваше монетой звонкою». Владелец актёрской школы глубоко вздыхает, а потом, раздувая щёки, долго выпускает воздух и после цитирует знаменитые стихи. «Деньги, деньги, деньги, позабыв покой и лень, делай деньги, делай деньги, делай деньги каждый день!» «Да, а вы, шиноби, молодец! Хватки юноша! Своего не упустите!» и два шекеля запросто так раз и получили. Было видно, процесс расставания с двумя шекелями давался ему нелегко. И тут торговец с ковриками вдруг принял какое-то решение и сразу засветился, заулыбался и пустился в долгие избивчивые объяснения ситуации. «Слушайте, шиноби, у меня сейчас не очень хорошо с наличными, понимаете?» «Меня поставили в очередь на отгрузку. Очередь долгая. Народа!» — он указал рукой на людей и на телеги, что были повсюду. «Сами видите, какое тут столпотворение! И ждать мне своей очереди еще три дня!» Кубинский переходит на конфиденциальный тон. Говорят, Лыткину по распоряжению мамаши недавно ноги ампутировали. Теперь, так сказать, Лыткин без лыток. И это сказалось на скорости производства товара. Вот... А жить тут, сами понимаете, накладно. Цены такие ужасные, ужасные. Но вы же и сами, наверное, платите. Ну, понимаете, да? Может, я вам выпишу новый вексель и погашу его через три дня? Как вам такое предложение? Но, кажется, свиньин информацию про новый вексель пропустил мимо ушей. Его явно интересовало другое. А что еще про ноги Лыткина известно? Ты то ничего толком об этом не известно! отвечал ему предприниматель, пожимая плечами. Я слыхал, что улыбки на помощники носят на руках, ног у него по колено больше нет. Это факт. В прошлый мой раз были, точно были, а остальное все болтовня, говорят, мамаша разозлилась на него за что-то и ноги приказала отрезать. Мол, он что-то там замышлял против нее, но говорю же, это все слухи, домыслы. Да и хрен бы с ним, с Лыткиным его ногами. Вы мне скажите, что мы насчёт Векселя решим?» Но вместо того, чтобы ответить на так интересовавший предпринимателя вопрос, Свиньен ему и сообщает. «Ах да, чуть не забыл. намеднее это было. Нашёл я ужин в городе, и вот та встреча у меня произошла. Мне кажется, вам будет интересно». «Чего?» — не понял Кубинский, но насторожился. «И почему же мне должно быть интересно?» Там речь о вас зашла», — отвечал ему Шиноби, а сам в предвкушении реакции собеседника едва умудряется скрыть улыбку и оставаться серьезным. «Обо мне?» Тут преподаватель актерского мастерства слушал уже в оба уха. «А с кем вы встретились?» Невежливых людей тех было трое, и и рубах расстегнуты у них. Они пришли, и стало тихо в зале, и музыка там больше не играла, — нагонял жути юноша. — Ворот и рубах расстегнуты? — немного растерянно переспросил Кубинский и почему-то стал тереть себе горло. — А под рубахами все цепи золотые, — почти злорадно добавил молодой человек. — И что они? Ну, эти люди! — кажется, преподаватель актерского мастерства был немного подавлен. «И разговор у нас приятным не был», — продолжал Шиноби. «И тот, кого Рудольфом звали, про вас меня спросил. И я ему сказал, что боли вас уже не охраняю, и что теперь вы сами по себе». «Сам по себе?» — почти прошептал Кубинский. «Да, сами по себе», — повторил Шиноби с удовольствием. «А этот Рудольф, он что на это сказал?» Он обещал, что если встретит вас случайно, исполнит роль, присущую равину. — Чего? Какому еще равину? Какую еще роль? — не понял продавец половиков. — Грозился он вам сделать обрезание. С удовольствием продолжил молодой человек. — Просил меня вам это передать. — Чего? — тут Кубинский уже не верил юноше. Вернее, он не хотел ему верить. «Какое еще обрезание? Что за бред? Я обрезан с девства, с младенчества, если быть точным!» «Мне в тонкости религий ваших вникать резона нет», — спокойно отвечал ему свиньим. «Но я, насколько понял, обрезать думает он вас повторно». «Чего?» — преподаватель актерского мастерства все еще отказывался верить в услышанное. «Повторно? Это как?» И тут до него стало что-то доходить, и он решил уточнить. «Это как? Повторно?» Он потряс головой. «Слушайте, вы так говорите, эти ваши словесные выкрутасы, я не все понимаю, что вы говорите. Скажите мне еще раз, объясните мне, это как повторно?» «Откуда же мне знать? Я в этом разумения не имею». Шиноби пожал плечами. Надеюсь, при ближайшей встрече Рудольф вам все подробно разъяснит. На все вопросы ваши даст ответы. Э-э-э! Глаза Кубинского бегали, а на одухотворенном лице преподавателя актерского мастерства отображался мучительный мыслительный процесс, уводящий его глубоко внутрь артистической личности. «Э-э-э-э!» Свиньин же пощелкал пальцами перед носом торговца, чтобы вытащить того из дебри подсознания. И когда тот фокусирует внимание на юноше, говорит ему. «Я с просьбами бандитскими закончил. Все передал вам, как и обещал. Теперь же время перейти к делам, что с вами нас касаются обоих. Так что вы там про вексель говорили? Вы, кажется, продлить его желали». «Про вексель?» — немного рассеянно отвечает Кубинский. Хорошо видно, что его мысли сейчас заняты совсем другим. И тут он оживает. «Да, Козазелю это продление». Он проворно лезет к себе за пазуху и вытаскивает кошелек. Достает деньги. «Вот, держите и давайте мне мой вексель». И тут происходит обмен. Шиноби получают заслуженные им деньги, а торгуют с половиками расписку. Вот, казалось бы, и все. Свиньин, довольный заработком, уже думает откланяться. Но Кубинский не даёт ему уйти. «Шиноби, погодите, погодите!» Он хватает Ратибора за рукав. «Вы же должны сказать, что мне теперь делать!» «Что делать вам?» Свиньин изображает непонимание. «Да разве я решусь давать советы благородным людям?» «Ну хватит, Шиноби!» Морщится преподаватель актёрского мастерства – «Скажите мне, что делать с этим, ну, в этой ситуации, с Рудиком и его головорезами? Это ведь он там про меня у вас интересовался?» «Я думаю, Рудольф, что спрашивал про вас, наверное, есть тот знаменитый Рудик, который в страхе всю округу держит», — подтвердил опасения торговца молодой человек. И сделал он это с некоторым удовольствием. о о, -о, -о! простонал Кубинский. «Этот благородный человек, наверное, сильно разозлился за то, что я оскорбил его родственника, ну, того поганого вонючего сопляка, что задирался, помните, на въезде в город. Но вы же понимаете, Шиноби, что это было нелепой случайностью. Мы согласны, вы же все видели, помните. Думаете, он и вправду сделает мне второе обрезание из-за такого пустяка?» «Сдается мне, что он намерен всерьез вас потрепать при встрече. Ведь ваш товар...» — тут шиноби усмехается. «Немало денег стоит, а обрезание — то лишь угроза. На вашу психику умелое давление. И обрезание вовсе не грозит вам. Угроза есть, но только кошельку». «Кошельку?» — переспросил торговец. «Он заберет часть вашего товара, а ваша плоть ему нужна едва ли», — уверил его юношу. «А, ну да, ну да. Послушайте, Шиноби!» В голове у Кубинского родился план. «А вот если я вам заплачу, вы сможете мне помочь вывести меня из Кобринского с товаром?» Продавец половиков неожиданно воспрял духом. «Хотите, я вам выпишу вексель на целых четыре шекеля?» «Четыре шекеля?» — удивлённо спрашивает Шиноби. «И снова вексель?» В его словах слышится сомнение. «Ну а что? Ведь первый век селья вам погасил, значит, мне можно доверять?» — уверенно заявил Кубинский. Но для свиньина, видно, этот довод не звучит убедительно, и он не соглашается. «И, к сожалению, я должен отказаться. Работой я надолго обеспечен, другую брать не думаю, пока я с этой не управлюсь и не буду свободен от каких-то обязательств». «Да?» Торговец с половиками моментально сник. — Ну, тогда хотя бы вы не могли бы со мной побыть, пока Рудик, ну, будет со мной разговаривать. Нет, не в том смысле, что там за меня вам говорить, а в том смысле, что вы скажете, ну, подтвердите, что тот сопляк сам начал наезжать, а я его уже оскорбил. В ответ... Боюсь, что это невозможно. Снова разочаровал Кубинского свиньин. «В делах подобных может перебранка внезапно вспыхнуть и перерасти во что-то, что закончится печально. И мне тогда бежать придётся быстро. И дело главное, которым занят я, — предать затвенью, хотя оно сейчас уже исполнено до половины». И он ещё раз отказывается. «Мне очень жаль. Свидетелем быть вашим я просто не могу». «Ах, вот так, да!» Кубинский печально вздохнул. «Понимаете, будь этот Рудик простым бандитом, я бы обратился к властям. Уж как-нибудь. Э, Кому-нибудь дал бы в лапу и вопрос разрешился бы. Но где вы видели в наши времена бандитов, которые работают сами по себе? Эти все сволочи хитрые пошли. Все сотрудничают с правоохранительными органами. Они все теперь одна шайка-лейка. Управу поди на них еще найди». «Тут с вами спорить не решусь я». «Давно и сам такое подмечал», — ответил Ратибор и уже хотел кланяться, но торговец с предверными ковриками его снова хватает за рукав. «Дружище!» — в голосе его слышится почти мольба. «Может, все-таки поможете? Я уж и не знаю, что мне в этой ситуации делать. Уж очень имущество не хочется лишаться». Боюсь, отнимут они у меня купленное стекло, а это все, что у меня есть. Я туда все вложил, еще и денег занял. Хотел за раз партию побольше привезти. Кубинский едва не плачет, но Шиноби не очень верит ему. А тот продолжает жалостливо. И перенести повторное обрезание в моем-то возрасте. Знаете, это еще то удовольствие, тем более неизвестно, как на это жена отреагирует. Она в последнее время и так была мной недовольна. Помогите, вот чисто по-человечески. Я вам буду так благодарен, так благодарен». Насколько он будет благодарен, торговец половиками благоразумно не уточнил. Опять же не уточнил он, будет ли благодарность наличной или выписана в виде очередного долгового обязательства. И посему юноша ответил ему после недолгого раздумья. — Сходите к Бляхеру сначала. Он здесь персона важная, как раз к нему иду. Возможно, он поможет в вашем деле. — О, так вы к нему идёте? Как это хорошо! Может, вы там за меня замолвите словечко? Может, он порешает мой вопросик? — Возможно, порешает, — продолжает Шиноби. Но Бляхер — человек безумно занятой и понапрасну времени терять не станет. Тут юноша сделал характерный знак пальцами, который на всех языках обозначает деньги. «А, ну да», — понял Кубинский, вздохнул и стал хлопать себя по карманам. «Сейчас!» «Тут вексель неуместен будет», — напоминает ему юноша. «Да я понял, понял!» Владелец курсов по актерскому мастерству с тяжким сердцем вытаскивает кошелек и, словно прощаясь, достает оттуда одну монету. Но юноша повторяет ему. Он понапрасно времени терять не станет. — Да что же это такое? — почти хнычит торговец и вытаскивает еще один шекель. — Но я вас попрошу, если дело не выгорит, вы ему денег не давайте. Он снова корчит жалобную гримасу. «Пожалуйста, мне так тяжело даются эти деньги! У меня жена такая, такая!» «Как вам угодно будет», — обещает Шиноби, и чтобы как-то подбодрить предпринимателя, добавляет. «И если он помочь не сможет вам, то мы подумаем над следующим ходом». «Да!» В Кубинском снова вспыхивает надежда. Он снова тянет руки к рукаву юноши. «Вы точно подумаете!» И на всякий случай сообщает. «Я живу в коммерческом доме у восточной стены, в жёлтом доме». «Я обещаю вам подумать. Я позже вас найду. До скорой встречи!» Отвечает Шиноби и, наконец, уходит от торговца.